Утро Монет появилась на завтрак, как ни в чем не бывало. И хотя сохранять невозмутимое лицо ей стоило всех душевных сил, но ненависть к подлой кузине питала ее хладнокровие. За столом сегодня собралось все семейство, и тон задавала мадам Селин. Как хороший дирижер управляет оркестром одним мановением тонкой палочки, так и жена Гатье Бернара управляла этим домом одной лишь силой своего сладкого голоса. Служанки мелькали тихо и незаметно, как тени, Тонко позвякивали фарфоровые чашки, исчезали грязные тарелки, словно из воздуха появлялись блюда с круассанами, кофейник, изящные вазочки с апельсиновым джемом. За столом никто не ругался, не спорил, не перечил. И даже Филипп был скромен и вежлив и не выглядел так, словно кутил перед этим всю ночь. Аннет было любопытно, как подействовало зелье. Сегодня с утра она велела Наэль поменять кувшин с водой в комнате брата. Но Филипп за столом был странно молчалив и сдержан, и у Аннет закралось в душу нехорошее предчувствие. А что, если зелье не подействует? Или, может, оно действует не сразу? Или только после того, как кто-то выпьет и вторую часть? Ту, что про любовь? Летиция была рассеянная и бледна, и почти ничего не ела. И Аннет подумала, что вот и отлично. Может, ее подлая кузина тоже сляжет с кишечной лихорадкой? Было бы здорово. И Аннет даже участливо поинтересовалась, хорошо ли Летиция себя чувствует. но в ответ получила лишь холодный взгляд и короткое «да». Мадам Селин вела непринужденную беседу со всеми, рассказывая о том, как прекрасно провела время в столице, о новых постановках в театре и цветении дикой вишни в Королевском саду, и как будто невзначай раздавала задания всем присутствующим. Аннет после завтрака должна была ехать к мадам Фрисон, чтобы помочь с подготовкой к балу, Готье проследить, чтобы доставили счета и бумаги на оплату оркестра и факиров, а Филиппа с Летицией отправили в кондитерскую мадам Брие за сладкими подарками и украшениями для торта. «Этот бал одни только заботы, и каждая пара рук на счету. Ты же поможешь мне, дорогая», — проворковала мадам Селин, обращаясь к Летиции. «Конечно», — ответила та, — «но я могу съездить и одна, возьму в помощь Жустину или кого-то из слуг. Думаю, кузен Филипп будет вам полезнее здесь, у вас ведь столько дел». «Ну что ты, я, разумеется, помогу». Воскликнул Филипп с готовностью, отбрасывая салфетку. «Но это всего лишь шоколадные фигурки?» Попыталась возразить Летиция. «И это отличный повод безнаказанно посетить лавку мадам Брие». Филипп улыбнулся Летиции. «Обожаю шоколад. Не бросай меня, кузина. Иначе маман отправит меня к этим старухам наряжать зал или еще что похуже». «Но ты мог бы помочь мне?» Запротестовала Аннет. «Ты и без меня разберешься, отрезал Филипп, не глядя на сестру. «А кузину не стоит бросать одну». У нее такое хрупкое здоровье, вдруг ей опять сделается дурно». Он воскликнул это с таким участием, что за столом повисла странная пауза, а затем мадам Селин улыбнулась мягко и подытожила. «Раз никто не возражает, вот и чудесно».